Темной, дождливой ночью, накануне дня, когда американцы собирались в очередной раз выбрать президента своей страны, был ограблен один из частных банков в столице штата Колорадо, Денвери. Банк не из крупных. Известно было, что он финансировал строительные подряды, какие-то изыскания в Гранд д ж а н г ш е н и у подножия скалистых гор. Факт ограбления не сразу привлек внимание и стал достоянием широкой гласности. Может быть, кому-то показалось неудобным превращать в сенсацию ограбление не очень большого банка в канун президентских выборов. Тем не менее, ограбление относилось к разряду сенсационных. Грабители проникли в помещение банка с крыши. Отключив каким-то образом сигнализацию, они очистили сейфы на верхних этажах. а потом спустились по главной лестнице вниз, очевидно рассчитывая попасть в подвалы. Тут их увидел один из охранников. В о з н и к ш е й перестрелке этот охранник и один из грабителей были убиты. Как ни странно, остальные охранники, а их было еще четверо, ничего не слышали за игрой в покер. Трупы своего товарища и одного из гангстеров они обнаружили на главной лестнице уже под утро. после чего подняли тревогу. Грабителей, по-видимому, забрал с крыши вертолет, хотя ночью шума моторов никто в окружающих банк-домах не слышал. Опустошенные сейфы в кабинетах директора банка и двух вице-директоров были оставлены открытыми. Замки их были в полной исправности, и каким образом их удалось открыть, а также, как были открыты бронированные двери, ведущие в кабинеты, оставалось загадкой. Никаких следов грабителей, кроме трупа, одного из них не было обнаружено. Личность убитого полиция установила без труда. Это был гаитянин Марио Лукас по прозвищу Бэби, человек и Еремии Гепста, одного из отцов чикагской мафии. Разумеется, Гепст все начисто отрицал. уверяя, что уже несколько месяцев ничего не слышал о Лукасе. Тем не менее, Гепста арестовали, после чего был ограблен один из частных банков Чикаго, по слухам принадлежащий Гепсту. А вслед за этим в Чикаго, Нью-Йорке и еще в д е с я т к е городов северо-восточных штатов началась форменная война чикагской и нью-йоркской мафии, которая продолжалась несколько недель. и стоило немалых жертв одной и другой стороне. И в этом случае американская полиция предпочла радикально не вмешиваться, ограничившись арестом нескольких главарей обеих сторон, которые, впрочем, были выпущены под залог вскоре после окончания боевых действий. Виновники же Денверского и Чикагского ограблений, как и в подавляющем большинстве всех предшествующих случаев, обнаружены не были. Несмотря на то, что Денверский банк не огласил похищенной у него суммы, его дирекция вскоре объявила о банкротстве. А бывший владелец банка, директор и один из вице-директоров скрылись. Второй вице-директор за несколько дней до этого погиб в автокатастрофе. В Штатах вся эта история не привлекла особого внимания лишь потому, что совпало по времени с перевыборами хозяина Белого дома. Газеты главное внимание уделяли финалу предвыборной баталии и событиям, которые происходили в штабах претендентов на избрание. Интерпол вначале тоже не заинтересовался ею. Банков в мире великое множество, и в конце концов их ограбления никогда не были чем-то из ряда вон выходящим. А волна ограблений которые последние несколько месяцев весьма напряженно и безуспешно занимались многие сотрудники и и н т е р п о л а берегов Северной Америки еще не коснулось. Однако, когда Самюэль Бриджман, только что возвратившийся из Осаки, обратил внимание своего начальника на определенные аналогии в развитии событий в Юго-Восточной Азии и в Северной Америке, Руководство Интерпола приняло решение срочно командировать его в Денвер и Чикаго для консультации с американскими коллегами. Спустя две недели Сэмюэль Бриджман возвратился обратно и перевез с собой вполне созревшую и совершенно сенсационную гипотезу. Виновники ограблений инопланетяне. Стив узнал об этом из сообщений бразильского радио. Бриджман не так уж далек от истины. Заметил он к и б у вместе с которым они сидели за утренним кофе. «Вот именно!» — кивнул т и п если ему доверят руководство расследованием, кое-кого он сумеет найти. Он не продвинется слишком далеко. Гангстеры всего мира всполошились, сообразив наконец, что кто-то ворошит палкой в их м у р а в е й н и к а Они удвоят осторожность. В этой ситуации у и н т е р п о л а нет шансов добиться чего-либо. А нам следует усилить активность. Еще парочка хороших ударов ниже пояса, и крестные отцы созреют окончательно. Смотри, чтобы Бриджман не испортил погоды. Что-нибудь всегда можно придумать. Игра вступает в такую стадию, когда на импровизацию больше нельзя полагаться. Разве все, чем я до сих пор занимался, не было чистейшей импровизацией, в зависимости от обстоятельств? «Нет, насколько мне известно. Стив, с самого начала у тебя существовал четкий план. Импровизировал ты в рамках плана. Именно поэтому тебе сопутствовал успех. Короче, что ты предлагаешь? Сейчас надо выждать. Посмотрим, что предпримут отцы кланов и Бриджман. Снова он. Смирись, Стив. С ним, видимо, придется считаться. И еще. Тип умол и отпил глоток кофе. «Что еще, старина?» «Еще не забывай Пенки. Он дьявольский хитер и тоже хочет разыграть свою партию. События последних месяцев едва ли прошли мимо него. Идеи Бриджмана могут и его заинтересовать. Ты меня понял?» «Да». Он настойчиво добивается доступа для своих людей к кораблям. Ночью звонил Цвик. Завтра по распоряжению Пенки Он встречает в Манаусе новую группу кандидатов в пилоты. Опять во главе с Люцем. Вероятно, от футболя ш е э т и х Тип очень серьезно покачал головой. Нельзя повторять дважды один прием. В прошлый раз я подробно изложил Люцу свои требования. Не сомневаюсь, он сделал все возможное, чтобы на этот раз кандидаты не были забракованы. Что ты думаешь предпринять? «Я уже сказал Цвику, чтобы в воскресенье он перебросил их на полигон». «В воскресенье? Это через три дня». Стив задумался. «А что предложил бы ты?» – поинтересовался Тип, выждав немного. «Устроим им встречу в Манаусе. Можем навлечь подозрения. Люц – опытный ас. Он постарается избежать провокации». «Так не ждать же их, сложа руки!» «Предложи что-нибудь дельное, Стив. о к ей предлагаю в травить в это цезаре каким образом и главное зачем у него давние счеты с люцем он даже разыскивал л ю ц а когда мы впервые были на африканском полигоне тогда этот подонок где-то укрывался пенки снова ввел его в игру недавно идея недурна кивнул тип пенки допустил оплошность надо все продумать и обсудить вечером позвонитвик «Только не слишком раскрывайся», — предостерег Стив. «С ним можно, он надежный товарищ». «Кстати», — тип усмехнулся, блеснув двумя рядами отличных зубов. «Он и о тебе все знает. Даже знает, что скрываешься в зоне». В четверг вечером, после разговора с Цвиком, план действий был окончательно согласован. «Итак», — резюмировал с т и п з а в т р а с заходом солнца вылетаем на Яву, через Лондон. В Лондоне обстановка отличная, густой туман, изморозь. Бастуют работники аэропортов. После небольшой операции на Кентон-стрит ты летишь дальше, в Сурокарту на Яве, а я остаюсь в Лондоне». Тип забарабанил пальцами по столу. «Остаюсь Стео», — поспешил добавить Стив. «Стео и з шейкуной», — поправил Тип. «Излишество, но пусть будет так. Взяв Цезаря, вы на следующую ночь возвращаетесь за нами в Англию. Встреча в полночь у северных ворот кладбища Хайгейт. С е в е р а к кладбищу примыкает открытая холмистая местность с кустарниками, площадки для игры в гольф. В это время там не будет ни одного живого человека. Понял. И в ту же ночь мы снова возвращаемся сюда. Да, чтобы встретить Люца и его людей в Манаусе. Стив на мгновение задумался. Это было бы самое лучшее, но решать будет Цезарь. Не исключено, что он захочет встретиться с Люцем на полигоне. Будет достаточно времени, чтобы решить, сказал Тип. Все ясно, и ты можешь отправляться спать. «А ты?» «Пойду в ангары. Надо проверить кое-что на Улаке. Полет не шуточный. Лондон нашпигован радарными установками и всевозможными станциями наблюдения. Когда будем снижаться, нас засекут, вне всякого сомнения. Важно только, чтобы нашлось достаточно места на крыше этого здания на Кэнон-стрит. Там мы окажемся в мертвой зоне». «Место найдется», — успокоил Стив. Но я сейчас подумал о второй ночи. Если они о чем-то догадываются, то наверняка будут на готове. Может, место встречи выбрать подальше от Лондона?» Тип отрицательно покачал головой. «Не надо. Возле Хайгейта место отличное. Я его хорошо знаю. Зайду с севера на бреющем полете. Важно, чтобы вы там оказались вовремя». «Будем. Целый день в Лондоне», — думал с т и п пробираясь по затянутой противомоскитной сеткой полутемной веранде к себе в комнату. Последний раз я был там весной минувшего года, и неизвестно, когда смогу очутиться снова. значит Значит, надо использовать этот шанс, возможно, полнее, но там ли сейчас Инги? Спустя сутки у л а к 5 стремительно перелетев Атлантический океан, шел на снижение над центром Лондона. На высоте 7 километров вошли в облака. «Облачность до самой Земли», — коротко доложил навигатор. «Хорошо», — отозвался Тиф, — «пункт посадки есть на главном экране». Стив, не поворачивая головы, скосил глаза на большой экран над пультом управления. Центр города просматривался необыкновенно четко, словно с низко летящего вертолета в яркий солнечный день. Знакомый лабиринт улиц Сити, купола собора Святого Павла, Кеннон-стрит. На крыше одного из домов по восточной стороне вспыхивала и пригасала зеленая точка. Стив вспомнил, как полтора года назад перед ним последний раз распахнулись тяжелые двери этого дома вспомнил ярко начищенную медную табличку у входа мысленно усмехнулся если бы он мог предполагать тогда что следующий визит состоится подобным образом причаливание доложил второй пилот давай послышался голос киба нет третью опору под каменную трубу слева хорошо п р и г о т о в и т с я к высадке «Вы двое останетесь на корабле, а остальные выходят». «Распоряжение второму пилоту и навигатору», — сообразил Скиф. «Остальные он сам, Тип, Тео, Шейкуна и еще эти двое, как их, Пауло и Санчо, крестные сыновья почтенного папы Джулиана, который и по сей день командует в Голливуде небольшой мастерской, где ремонтируются автомашины». Правда, кроме того, у него есть еще вилла на Сицилии и пара отелей в Риме. Но там, по словам Джулиана, давно заправляют его дочь и зять. Стив выбрался из кресла. Мысли тянулись, как клейкая лента, кружилась голова. Он все еще не мог привыкнуть к полетам на Улаках. Дьявольски удобно, конечно. Быстро и никаких ожиданий в аэропортах. Но вот головокружение, черт бы его побрал. Стив глянул из-под лоби на своих товарищей. «Нет, эти ничего, держатся, особенно Тип. Его ничто не берет. Сейчас мы выйдем наружу. И промозглая лондонская сырость и холод все поставят на свои места». Так и случилось. Уже на трапе головокружение исчезло. Стив с наслаждением вдохнул влажный, с запахом бензина и прелых листьев воздух. Шепнул чуть слышно. «Ну, здравствуй, Лондон!» Дальше все пошло как обычно. к е у шествовал впереди с электронной отмычкой, как Стив окрестил сложнейший магнитно-электронный аппарат ИММ, гордо с т и б а соединяющий в себе электронный индикатор с мощным магнитным манипулятором и миниатюрным счетно-решающим устройством, электронным мозгом высокого класса. Электронное чудо умещалось в небольшом черном футляре, висящем на груди у Тео. От футляра отходил вниз гибкий металлический щуп полутораметровой длины, к о т о р ы м можно было в случае необходимости ввести в любую замочную скважину. А под верхней крышкой находилась компактная панель управления с несколькими верниерами и небольшим флюоресцирующим экраном. Тео подходил к закрытой двери, дотрагивался концом щупа до корпуса замка, вращал один из верньеров, и замок открывался сам, мягко и бесшумно. При этом автоматически отключалась вся электрическая и электронная сигнализация в радиусе 20-25 метров от м а Освещение в верхних этажах было выключено. Слабо светили лишь голубоватые ночные лампы на лестничных площадках. да предупреждающие надписи вдоль коридоров. Внимание, сигнализация включена. Надписи продолжали предупреждать, хотя в действительности вся система сигнализации была полностью нейтрализована ИММом. В некоторых помещениях было довольно светло. Туда проникал желтый свет уличных фонарей с Кэнон-Стрит. На четвертом этаже Стив указал кабинет директора банка. С замком двери, ведущей из приемной в кабинет, пришлось немного повозиться. Замок оказался с шифром, который ММ раскусил не сразу. «Что-то новое», — заметил Стив, пока Тео манипулировал с прибором. Насколько помню, тут стоял обычный, солидный английский замок, который открывался обычным ключом с фигурным вырезом на бородке. «Что-то новое будет внутри тоже», — немного нараспев сказал Тео. п р о д о л ж а е манипулировать м щупом и верньером, наконец дверь бесшумно отворилась. «Новый сейф», — объявил Стив, первым входя в кабинет. «Вот этот, самый массивный, раньше его тут не было. Интересно, как его доставили сюда?» «Стена ломал», — мрачно предположил Шейкуна. «Наверное, вот этот с к и н а Будем открывать?» «Разумеется, сначала его, потом остальные». Стив с интересом разглядывал кабинет. «Знаешь, Тип, тут все как-то изменилось. Мне даже кажется, что кабинет стал поменьше. Может, это от деревянной обшивки. Раньше ее не было. Под деревом сплошной металл. т е о не отрывал взгляда от прибора, проводя щупом вдоль стен. Металл толщина 4-5 дюймов, кабинет бронирован. И окна могут закрываться броневыми плитами». добавил Пауло, обследовавший подоконник. «Вот пас от них!» «Ничего себе!» Стив покачал головой. «Зачем все это?» «Похоже, ты не напрасно настаивал на операции», заметил Тип. «Интуиция!» С большим сейфом провозились с четверть часа. Механизм оказался очень сложным, с тройным обеспечением. Наконец послышался последний щелчок. «И шейкуна...» Повернув массивную рукоятку, медленно приоткрыл дверь. Сейф был почти пуст. Только в верхнем отделении лежали две небольшие кожаные папки. Желтая и коричневая. Шейкуна передал их Стиву. Стив раскрыл желтую, полистал. Не то. Интимная переписка господина директора Венуса. Стоило ради нее затаскивать сюда этого мастодонта. Положи на место, Шейкуна. Быстрее торопил к и п «Если туман поднимется, улак могут разглядеть из окон высотных зданий». Пока открывали второй сейф, Стив углубился в изучение документов коричневой папки. Вдруг у него вырвался возглас изумления. «Ого! Тут кое-что интересное. Расписки господина Герберта Люца. Так-так. Копия письма швейцарскому банку. Ну и ну. Счета от рага. Это захватим с собой». В мешок ее шейкуна. «Быстрее, быстрее!» – торопил к и п «Во втором только деньги», – сказал с а н ч е п а ч к и денег в крупных купюрах. Доллары, фунты, марки. Очень много денег, ужасно много». «Тоже в мешки», – решил Стив. «Существует правило, нельзя отказываться от денег, свалившихся, как снег на голову. Если не хочешь прослыть сумасшедшим, пусть думают, что было обычное ограбление». «Интересно, зачем он держал такую уйму денег тут, а не в хранилище?» «Здесь внизу ящик с какими-то ключами», — объявил Паула, выгребая на ковер новые пачки купюр. Стив подошел, заглянул. «Ключи от частных сейфов в подвалах банка. Это нам тоже понадобится». Стив достал из кармана ключ, передал Паула. «Найди на доске такой же». «Стив, невозможно. У нас не останется времени на подвалы». — запротестовал Тип. — Совершенно необходимо, дорогой. Ты ставишь под угрозу операцию. Не дергайся, все будет окей. Вот второй ключ, шеф. — Прекрасно, Паула. Возьми его и еще несколько ключей с близкими номерами. — Есть. — В большом сейфе тайник, — послышался голос Тео. — Открываю. — Что там? Стив рассовывал по карманам ключи, которые ему передавал Паула. «Маленькие коробочки, в них перстни, все одинаковые, с черными камнями. Много там этого?» «Десятка-полтора. Вероятно, фирменные сувениры. Больше ничего?» «Нет. Возьми один на память. Стив, ты ведешь себя крайне легкомысленно». Тип подошел совсем близко. И хотя говорил очень тихо, Стив почувствовал, что Линстер весь напряжен и с трудом сдерживается. «Извини меня». Стив хотел взять его за руку, но Тип резко отдернул руку. «Извини, это, вероятно, потому, что я вдруг почувствовал себя почти в домашней обстановке. Прошу у тебя еще четверть часа. Если откажешь, кончаем все тотчас и возвращаемся». Тип бросил быстрый взгляд на часы и прерывисто вздохнул. «Хорошо, четверть часа и не минуты больше. Командуй». «Окей, мы идем вниз вдвоем, Стео». Вы приводите, тут все в порядок, кроме сейфа с ключами, и возвращаетесь на корабль. Через четверть часа мы с Тео присоединяемся к вам. Одна поправка, Стив, ждем тебя здесь. Согласен, пошли, Тео. Постарайтесь избежать соприкосновения с охраной. Ясно. Тип проводил их до выхода в коридор. Через несколько секунд их фигуры растворились в сумраке главной лестницы. Тип сосредоточенно прислушивался. Абсолютная тишина везде. Оглянувшись, тип увидел шейкуну, застывшего, как изваяние, в проеме двери, ведущий в кабинет. Он поманил африканца пальцем. За ними в обеспечение, но не дальше вестибюля внизу. Шейкуна кивнул и исчез, словно провалился сквозь землю. Тип возвратился в директорский кабинет.